«Консьержка, будка». Я увидела из окна моей будки, как во двор прошла первая фигура с капюшоном на голове. Затем я заметила вторую фигуру. Девушку, новенькую. Грохотала этим огромным чемоданом по брусчатке. Так шумела того, гляди, мёртвых разбудит. Я наблюдала за ней по экрану домофона. «Я профессиональный наблюдатель». Подметаю коридоры жильцов, собираю почту, открываю дверь. Но еще все время слежу и все вижу. Это наделяет меня властью. Пусть и понимаю это только я. Жильцы забывают обо мне. Им удобно так делать. Представлять, что я всего лишь продолжение этого здания. Просто деталь большого механизма, вроде лифта который поднимает их в прекрасные апартаменты. В каком-то смысле я действительно стала частью этого места. И, конечно, это наложило на меня отпечаток. За годы жизни в этом крошечном домике я незаметно съёжилась, сгорбилась, и часы, проведённые за подметанием и мытьём коридоров и лестниц, иссушили мою плоть. Возможно, в другой жизни я бы располнела на старости лет. Но я не могла позволить себе такую роскошь. Я вся жила до кости. И я сильнее, чем кажусь на первый взгляд. Наверное, я могла бы пойти и остановить её. Должна была это сделать. Не знаю, почему не сделала. Но идти напролом не мой конёк. Наблюдение, более мощное оружие. К тому же было что-то необратимое во всём этом. Её настойчивость. Она всё равно бы каким-то образом попала внутрь, что бы я ни делала, как бы ни пыталась ей помешать. Глупая девчонка. Было бы намного, намного лучше, если бы она развернулась. Ушла и никогда бы сюда не возвращалась. Но теперь уже слишком поздно. Что ж, пусть так и будет».